Черный силуэт, сонет. Пока в тоске растущего испуга, Томиться нам, живя еще дано, Но уж сердцам обманывать друг друга и лгать себе хладея суждено. Пока прильнув сквозь мерзлое окно, Нас сторожит ночами тень недуга, и лишь концы мучительного круга, не сведены в последнее звено, Хочу ли понять: тоской пожираем. Тот мир, тот микс его миражным раем, Уж мига нет, лишь мертвый брезет свет, Осад заглох, и дверь туда забита, И снег идет, и черный силуэт захолодел на зеркале гранита.